Часть пятая. Занавес. Руиске Лачи был осторожным человеком. Он всегда понимал, что его работа опасна, и остаться на этом свете либо нет, зависит полностью от него самого. Но сегодня перед полетом он был даже доволен. Уже месяц он считал, что пилотское кресло осталось там, в прошлом, в воспоминаниях, и вот он снова у пульта. Однако, когда из темного, враждебного, но столь привычного ему космоса он ворвался в атмосферу, ему пришлось собрать всю волю в комок. Что-то изменилось в самой планете. Раньше он считал ее мертвой декорацией под крыльями, живым был только воздух. Он обладал плотностью, он имел течение, в нем были невидимые ловушки и статическое электричество. А на самой Горуди не было ничего. Мертвые безжизненные ландшафты с вкраплениями остатков, некогда возомнившие себе цивилизации. Теперь все изменилось. Эта мертвая космическая глыба с диаметром чуть менее 15 тысяч километров ожила. Она очнулась от сна, сравнимого по длительности с ее размерами. Все, все изменилось там, внизу, под крыльями. Пришельцы с другой звезды долго издевались над этим небесным телом, и, похоже, теперь оно желало им отплатить. У скелачи был разведывательный тор, напечканный электроникой, как хороший сыр дырами. Однако эти сложные побрякушки, фиксируя по возможности все происходящее в пределах невидимого глазу горизонта и даже далее, в огромном числе диапазонов, недоступных человеческому восприятию, не могли сделать обобщающих выводов, что же происходит. Ирвискилла очень нервничал. Он уже жалел, что согласился на эту авантюру. Официально, конечно, он еще состоял на службе, но ведь это просто в ожидании следующего транспорта с земли, который увезет его к большому капиталу, накопленному за эти годы. Он мог сослаться на болезнь. Возраст есть возраст. Мог сказать, что не уверен в себе, и пусть слетает кто-то помоложе. Но не могла же такая слабость перечеркнуть всю его прошлую службу. Конечно, не могла. Или все-таки могла. Да, рисковать было опасно. По большому счету, у них сейчас не условные, а натуральные боевые действия. К тому же за боевой вылет и платят по-боевому. Крупный риск, крупные дивиденды. Честно говоря, он ведать не ведал, что будет делать на родине с этими самыми деньгами, Но работать задарма нет уж. Увольте. Но все это, конечно, в раке. Он бы согласился слетать из-за дарма. Теперь после гибели стольких ребят это стало вопросом чести. Он должен был найти этих подземных паразитов или же убедиться в их полном исчезновении. Пока приборы не показывали ничего. Точнее, не показывали ничего нужного. Более того, они вообще не давали даже необходимых знаний. Он не ведал, где находится. То есть, по старым расчетам, он был на долготе такой и широте эдакой. Но в действительности под ним простиралась вовсе незнакомая местность, и бортовые компьютеры не могли ее распознать, перебирая все имеющиеся варианты из своей электронной библиотеки и радиолокационных снимков панорам. Раньше Руис Келачи был убежден, что вся поверхность планеты Гаруда отснята спутниками полностью. Уж за два десятилетия можно было бы это как-нибудь успеть. Но теперь в нем зрела уверенность, что в картографической службе давно не применяли военно-полевого суда, он бы с удовольствием принял в нем участие. Мысли его текли неспешно, поскольку он во всем полагался на приборы. Являясь глупыми, по большому счету, в такой мелочи, как видение космопланетолета на малой высоте в условиях почти полной визуальной невидимости, они были бесценны. Если до этого над Горудой были сплошные сумерки и ночью, и днем, местный Господь уже разделил свет и тьму, но еще не создал наблюдаемого Солнца то теперь он и проделанную работу свел на нет. Вокруг была тотальная тьма. Поднятая рухнувшим до пыль превысила по массе то, что земляне забросили стратосферу за несколько лет. И кто теперь ведает? Может быть, атмосферу загаживал что-то еще, выведенное из дремоты столкновением? Кто мог это знать? Спутники, те, что смогли удержаться на орбитах, после того, как какие-то неведомые силы начали вводить в их траектории изменения, были совершенно сбиты с толку. Три вида ориентации друг по другу по местным созвездиям и по радиолокационному отражению снизу вошли в противоречие друг с другом. Там внизу словно подменили планету. Руиский лачи не слишком задумывался над глобальными проблемами. Он не работал в каком-нибудь аналитическом отделе разведки. Его задачей было просто умело водить космолет по заданному курсу. Конечно, теперь курс ему никто не задавал. Кто его теперь ведал? Те, кто им командовал, ожидали чуда от его развитой за многие годы интуиции. Но в своей мистической уверенности и сами себе они боялись признаться. Полет проходил тяжело. Отвлекающие мысли летели сами собой. Но одновременно с этим глаза и руки вице-пенсионера оставались в напряжении. Очень долго он вел самолет вдоль какой-то пологой горной гряды, неизвестно откуда явившейся. Затем он перемахнул через нее, легко набрав высоту. Однако при спуске на 500-метровой отметке машину бросило в сторону внезапно появившимся воздушным потоком. В этих условиях полет на большой высоте представлял опасность. И, кроме того, требовал повышенного расхода топлива на коррекцию. Руйский Келачи снова снизился, подозрительно глядя на высотомер, и изменил курс на 90 градусов. Ведь никто не давал ему задания изучать здесь только горы. Через 40 километров, то есть всего через минуту полета, магнитометр запищал. Руис лаче снизил скорость, а затем просто завис на одном месте. Его вдавило в крепящие ремни.